Радости летнего банного дня Чёрт рос, набирал вес и становился сильнее. Еда в христианском народном училище вампула была вкусной, особенно когда ее сдабривали собачьим кормом. Иногда в качестве лакомства медведю давали патоку и другие деликатесы. Он приближался к медвежьему переходному возрасту, его второе лето было более независимым. Уже следующей осенью ему надлежало вступить в самостоятельную жизнь, в крайнем случае после следующей зимней спячки. На третьем году жизни медвежонок разлучается с матерью и начинает собственное странствие. Тем не менее, Оскаре Хуусканен все-таки не допускал мысли о том, чтобы осенью оставить чертов чаще одного. Малыш не справился бы там, поскольку хозяин не мог научить его охотиться. Оскар был не медведицей, а представителем церкви, пастором, хотя на самом деле даже и им уже не был, а только отстраненным от службы бродяжничающим священником. Когда танцовщицы и орнитологи разъехались, училище опустело, но пастору Оскари Хусканину, биологу Сонье Самалиста и медведю разрешили там жить и дальше. Кухню закрыли. Грязную одежду и белье училище больше не принимало, поэтому готовить еду и стирать приходилось своими силами. Оскаре Хуусканин стал варить в кастрюлях училище мясной и гороховый суп сразу на много дней. Медведь охотно ел приготовленную хозяином пищу. В начале июня Сонья организовала банный день. Накопились грязные полотенца, постельное и нижнее белье. В прачечной училище Соня хлопотала вместе с усердным медведем. Грязные вещи они засунули в стиральную машину, а когда стирка подошла к концу, то все развесили сушиться на веревке во дворе. Соня учила медведя сушить выстиранное белье, и прикреплять вещи прищепками к веревке черту показалось особенно забавно. Он на удивление проворно делал это когтями. Когда просто не высохли, медведь и Соня затеяли глажку, с которой медведь уже справлялся на отлично. У него хорошо получалось гладить даже рубашки пастора Хуусканина. В качестве награды за отлично выполненную работу он иногда получал ложку патоки. и Хуусканин попытался научить питомца завязывать галстуки, но ничего не вышло. Черт старался изо всех сил, но двусторонний узел оказался для него непосильной задачей. Когда медведь замечал, что приемлемого результата не выходит, то с досады рвал галстук в клочья и получал за это от пастора щелчок по носу. Завтраки, обеды и ужины проходили в столовые училища. Медведь наблюдал за расстановкой тарелок, стаканов и столовых приборов и пытался и здесь оказывать помощь. Иногда тарелки бились, а суп проливался на пол, но черт всегда вылизывал его дочисто и затем снова старался. Соня приучила медведя держать, перебросив через лапу, полотенце на случай возможных неприятностей. С полотенцем черт выглядел как самый настоящий официант. После еды он уносил грязную посуду обратно на кухню и своим полотенцем вытирал со стола остатки пищи. Иногда тем же полотенцем он вытирал и свой хвост. По вечерам в уголке для отдыха вспыхивал огонь в камине и начинались разговоры о вопросах веры. Медведь приносил из сарая поленья, но топить камин ему не позволяли. Зверь вряд ли научился бы чиркать спичками, не то что колоть дрова. Когда училище опустело, пастор Хуусканин перестал проводить вечерние молебны. Он объяснил Сонье, что, не будучи больше верующим священником, не захотел организовывать их для Соньи, даже ради того, чтобы та делилась с ним постель. Зимой, и особенно весной, я размышлял о том, что все-таки нельзя быть уверенным в существовании Бога. Человеческий мир настолько зависит от воли случая, что не стоит сильно рассчитывать, будто за ним стоит разумный творец. Не глумись. Пастору верить в Бога обязательно. Отстраненный от службы пастор может думать о религии что угодно. А еще у меня есть опыт в подобных делах. Я давний апологет. Диссертацию написала о защите веры. Все можно перевернуть с ног на голову и применить те же самые аргументы против религии. Ужасно слышать это от тебя. Пастор Оскариху Усканен попытался донести до Сони, что по его мнению мыслительные способности человека ограничены. Человеческий мозг еще настолько не развит, а научно подтвержденных данных настолько мало, что недостаток разума естественным образом скрывается и возмещается религией. С ее помощью пытались объяснить мир и бытие. В том, чтобы Бог, божество, было создателем всего и хозяином всего, нуждались тогда, когда больше ничего иного не оказывалось на виду. Что же еще человеку нужно? А если никакого божества нет? Нет вечной жизни, ничего нет. Есть только этот червивый мир и явные вещи и способы существования. По мнению Соньи Самолиста, Оскари забыл, что с чего-то мир начался, и чем-то он должен закончиться. Ничто не берется из ничего и просто так не исчезает. Я начал думать, что, может, где-то в далеком космосе со временем развился такой разум, который способен решить эти вопросы. Что мы жалкие, всего лишь песчинки во Вселенной, и во всем этом ничего не понимаем. Ты в НЛО начал верить? Променял Бога на всякую ерунду. И все-таки человек во Вселенной не один. По-моему, совершенно естественно считать, что из всех разумных существ мы самые глупые. Что на каком-то другом небесном теле есть более разумная жизнь. Следовало бы начать прислушиваться к космосу, а не возносить хвалы Господу, несмотря на то, что мир, как кажется, всегда меняется только в худшую сторону. Сонья самолисто подивилась мыслям пастора. У человека окончательно съехала крыша. К чему размышлять о каком-то внеземном разуме, когда у человечества была готова проверенная временем крепкая и цельная религия, которая все объясняла? Наука никогда не сможет прояснить тайны Вселенной. Средства, которыми располагает человек, не достают до неба. Не говори так. До открытия электричества люди посчитали бы сумасшедшим того, кто утверждал, что существует энергия, которая не видна, но может пройти по медному проводу. А радиоволны, радиация, свет, темнота — все это для нас совершенно привычно, но для невежественных дикарей — ужас и сравнимые с божеством явления. Болтовню продолжили на вечерней прогулке. Медведь плелся на поводке впереди парочки. Медведи и собаки похожи в том смысле, что они с удовольствием принюхиваются к запахам, доносящимся спереди, но тогда, как собаки то и дело поднимают заднюю ногу, желая пометить свой маршрут, медведь довольствуется отфыркиванием из-за странных запахов. Медведь не справляет нужду, поднимая заднюю лапу, даже самец. Соня самалисто возобновила разговор о религии. Ты упоминал, что совесть человека свидетельствует о божественном влиянии на него, что это голос Бога звучит в нас. Как ты теперь это объяснишь? Совесть, предостерегающий голос внутри человека. Сигнал, который останавливает или предотвращает какое-то неправедное действие. Никакой божественной речи здесь слышать не нужно. Раскаяние возникло в процессе эволюции, как и человеческое мышление вообще. Чувство, рассудок и даже предрасположенность к религии. Как биолог, ты должна знать, что в процессе эволюции развелись и многие другие чудесные особенности, которые защищают виды и таким образом жизнь. Совесть — предохранительное средство, которое защищает человечество от самоуничтожения. Моя совесть, по крайней мере, не просто внутривидовой инстинкт самозащиты. Ну, с женщинами всегда все немного по-другому. Порой кажется, что у вас две совести. Одна шлюхи, другая матери. Удобно, в общем. Соня спросила, как тогда Оскаре объяснит смерть? Что разумного с точки зрения эволюции было в том, чтобы давать развиться виду, который жил лишь мгновение, а потом вымирал? Человек мог бы достичь бессмертия, так хоть сохранение вида было бы обеспечено. Конечно же, смерть одной особи освобождает место для другой, новой. Вид не исчезает из-за смерти особи, а остается жить, и новая особь оказывается более развитой, чем предыдущая. Именно эта эволюция и обозначает. Соня вздохнула, сказав, что, по крайней мере, она верит в человеческое бессмертие, в то, что в последний день Господь воскресит всех умерших верующих. Пастор Хусканин заметил, что и здесь все не так просто. Входит ли в число заслуживающих спасения лишь те, кто обратился в веру до смерти, или вообще все люди? Человек из каменного века не верил в лютеранского бога, потому что ничего о его величии не знал. Он вполне мог быть чутким и воспитанным, но тогда надежды попасть на небо в последний день не было. А где проходит граница между человеком и животным? Попадет ли на небо верующая обезьяна? Или надо уметь разговаривать и пользоваться оружием, чтобы тебя сочли пригодным для неба?» «Войта Виро когда-то утверждал, что его собака попала на небо», вспомнила Сонья. «У черта могут быть проблемы», произнес Хуусканин, глядя на медведя. В центре деревни залаяли собаки. Медведь заворчал, он испугался и задергался на поводке. Некоторые особо свирепые особи наверняка разгуливали на свободе, Лай приближался из-за домов, через лес в стороне от березовой аллеи народного училища. «Неужели собак теперь не держат летом на привязи?» — удивилась Сонья. «Они почуяли запах черта. Может отвезти его домой?» Сонья снова вернулась к главным вопросам бытия. «А сотворение мира? Разве это все-таки не доказывает существование божества? Ничто не возникает из ничего. Жизнь создана творцом. Ну да!» Бога надо считать довольно некомпетентным творцом. Природа вышла приемлемо красивой, но создание человека обернулось катастрофой. Если бы, например, какой-нибудь часовщик выполнял свою работу так же скверно, то его сразу уволили бы. Неужели где-то еще в других мирах не господствует все время такой вид и такой разум, для которого это кристально ясно и само собой разумеется? Хусканин еще продолжил бы религиозное философствование, но по полю навстречу мчались три или четыре собаки. Впереди большой барбос с раскатистым лаем, следом шпицы с хвостами и колечком. Все они безжалостно набросились на черта. Бедный медведь пострадал от накинувшейся на него своры. Он отважно сопротивлялся, но на мордник мешал драться, а поводок запутался в задних лапах. Зато передние были свободны, и с силой и ловкостью молодого медведя черт дал агрессорам настоящий отпор. Пока страшные тявканье егой продолжались, пастор и Хуусканин схватил у самой дороги шест и принялся бить им сварливых собак. Когда с черта сняли намордник и он смог открыть свою белозубую медвежью пасть, деревенские собаки сочли, что лучше отступить. Своем воем они убежали втянувшийся вдоль полей перелесок. Черт приготовился ринуться за притеснителями, но Оскар схватил поводок и больше не выпускал его из рук. Тяжело дыша, троица вернулась под кров народного училища. Пастор похвалил медведя. — Здорово же ты, черт, дерешься!